Глава 9 Миледи Эллинор почти сразу навестила дочь, которую снова заперли в комнате. Теперь уже точно без права выхода даже на свою половину замка. «Кэтрин, зачем ты это сделала?» Леди Червинг изящно присела в кресло напротив девушки, застывшей спиной к ней неподвижной статуей открытого окна, и вопросительно посмотрела на обернувшуюся дочь. «Мама!» он назвал меня неадекватной хмуро ответила катя вы просто не услышали и мне захотелось сделать что то такое от чего это его спесивое выражение на лице изменится спесивое выражение устало повторила герцогиня с укором во взгляде кэтрин я не узнаю тебя в последнее время твоя речь поведение поступки Мелиди взглянула на челку дочери и выразительно вздохнула. Настораживают меня, дорогая. Господин Беллимор, один из сильнейших темных магов империи, убедил нас, что мрак не овладел твоим разумом, а лишь прикоснулся к нему. Но сегодня даже я на миг решила, что он солгал и что в тебе поселилась тьма. Катя закусила губу. Она уже и сама поняла, что переборщила со спектаклем. Но кто знал, что все так закончится? На земле они с девчонками любили так шутить и пугать друг друга. Ты можешь оказаться в тюрьме для опасных магов. Понимаешь, это и всю серьезность ситуации. Магический контроль может заинтересоваться тобой. Сегодня даже всегда сдержанный Ричард собрался запустить в тебя магический огонь. Его руку удержал Артур. С трудом. Катя в полнейшем изумлении уставилась на Миледи Червинг. Ее чуть не убил отчим. Тоже решил, что в нее вселилась эта тьма? И что вообще за тьма такая, связана с мраком, которого здесь боятся? Катя почувствовала, как тело покрылось мурашками ужаса, а следом холодным потом. Попав в семью Червингов, она сначала с трудом привыкала к новой жизни. Но спустя почти месяц достаточно освоилась в своем маленьком мирке на одной половине замка. И только сейчас поняла, что ее не выпускают из замка, потому что действительно оберегают от опасного незнакомого мира, к встрече с которым она, оказывается, не готова. Это у себя в детском доме она жила по правилу «Обидели, покажи, что тебя нельзя обижать, причем сразу, любым способом, хорошим или плохим» иначе потом тебя сожрут, и Ольга Николаевна не поможет. Здесь же так нельзя. Нужно быть осторожной и более внимательной. Просто она забылась, потому что до Макса Дарвига никто ее не обижал. По твоему выражению лица, я вижу, что ты осознала весь ужас своего поступка. Его сиятельство герцог просил меня серьезно поговорить с тобой, а сам провел беседу с лордом Дарвигом, господином Беллимором и Артуром. Они поняли, что с твоей стороны это была легкомысленная глупая шутка и обещали об этом случае не распространяться. Слава великому Гиоту, они люди чести. Но, Кэтрин, тебе уже восемнадцать. Ты должна думать о последствиях своих поступков, а не вести себя как ребенок. ники младше тебя на десять лет, но он серьезнее, чем ты. Леди Эллинор встала с кресла и зашагала по комнате, задумчиво рассматривая предметы интерьера. Катя следила взглядом за стройной женской фигурой, вдруг поняв, что уже привыкла и к роскоши своей комнаты, словно жила в ней всю жизнь, и к этой красивой женщине, которую воспринимает, наверное, не как мать, но как близкого человека. А еще ей жаль, что леди расстроилась. «Кэтрин, после твоей проверки месяц назад господином белемуром Милорд написал письмо в службу контроля за магами, что ты не опасна». Тихим голосом проговорила герцогиня, останавливаясь и оборачиваясь к дочери. «Через полгода тебя перепроверят другие маги, и твои странности могут вызвать подозрения». Миледи нахмурилась. Катя тоже помрачнела и подумала. «Неужели она так надолго задержится в этом мире?» Интуиция говорила ей об обратном. «Милая, может быть, замечание Максимилиана было оправдано? Ведь ты тоже что-то сказала ему в тот момент?» «Я заметила ваше перешептывание». Катя покраснела, удивленная наблюдательностью Миледи. «Да, я кое-что сказала ему, а он оскорбил меня». Девушка вздохнула, поняла, что нужно было воздержаться от дурацкого розыгрыша Макса. «Кэтрин!» Леди Эллинор мягче посмотрела на дочь, подошла к ней и приобняла за плечи. «Я люблю тебя. И не очень хорошая мать. Знаю, что допустила ошибки, и одну очень серьезную, когда отдала тебе тогда письмо». Женщина закусила губу от волнения и крепче обняла Катю. «Но я хочу счастья для тебя и не желаю увидеть тот день, когда тебя заберут маги из контроля. Пообещай, что в день расторжения помолвки ты будешь хорошо себя вести, а в другие дни будешь сначала думать перед тем, как что-то сделать». «Я обещаю, мама», — горячо произнесла девушка и расстроенно добавила. «Зачем нужна такая сложная процедура расторжения помолвки? Кровь, алтарь, темный маг. Нельзя не усложнять?» «Снова ты поражаешь своими вопросами», — в удивлении покачал головы герцогиня. «В каком смысле сложная, Кэтрин? Никто ничего не усложняет. Ты маг. Лорд Дарвик тоже маг, поэтому нужен магический ритуал расторжения помолвки». «Много лет назад твой отец и отец Макса скрепили соглашение кровной клятвой, поэтому дополнительно необходима ваша кровь по капле. Это обычная процедура для магов». «То есть...» Катя растерянно уставилась в синие строгие глазами леди. «Как это? Я маг?» «Кэтрин!» Леди Эллинор недовольно поджала красивые губы. «Перестань поясничать Я терпелива к тебе, но всему есть предел. Вспомни, что ты леди одного из лучших семейств Элии. Маг. Девушка, к которой скоро начнут свататься высшие лорды империи, несмотря на то, что с видом магии тебе не повезло». «А вы, мама, тоже маг?» С любопытством в глазах прошептала Кэтрин, вспомнив свою воздушную оплеуху и заерзала в объятия герцогини, совершенно не заинтересовавшись перспективой будущего сватовства. «Естественно, Кэтрин. Ты вновь шутишь?» Герцогиня отпустила дочь, вздохнула и пошла к входной двери. «Я закрою комнату. Перед сном тебе принесут хлеб и воду, как сказал Ричард. А сейчас помолись великому гиоту и подумай над своим поведением». «Хорошо, мама. Я помолюсь и подумаю». После ухода герцогини Червинг Катя места себе не находила. «Она маг? Маг? И только сейчас об этом узнала? Только сейчас? Почему ей никто не сказал? У нее наверняка времени не осталось. Она не магичила еще и не знает, какая у нее магия». Полдня после ухода Мелиди Катя просидела в заперти. Ей принесли только хлеб и воду, как и грозился герцог. Еще и завтра ей предстояли полуголодные сутки. Весь день и весь вечер Катя пыталась понять, какая у нее магия, но у нее ничего не получалось. Она не смогла затушить взглядом огонь в камине, не смогла остановить воду из графина, вылитую на пол, а сломанный цветок не оживила. Николаса к ней не пускали. Спросить у малявки о своей магии Катя не могла. Миледи тоже не приходила. Землянка еле дождалась вечера, чтобы, когда стемнеет, отправиться к Артеру за информацией о магии, которой она обладала и которую к огромному огорчению не ощущала. «И почему Миледи сказала, что мне не повезло с магией?» вдруг вспомнила Катя. Закрыв дверь в комнату изнутри для надежности и заткнув юбку домашнего платья за поясок, девушка залезла на подоконник, ловко перебралась на раскидистое дерево, которое уже не раз спасало ее, и направилась к окнам Артура Червинга. В комнате сводного брата горел свет. Окно было открыто, но ей снова было до него не добраться. Поэтому Катя отломила тоненькую веточку и стала тыкать в стекло. Тык-тык-тык. Никакой реакции. Тык-тык-тык. Тык. После последнего, самого громкого стука, Артур появился сразу, но стал делать странные мимические рожицы, которые Катя не поняла. «Я к тебе!» — громким шепотом проговорила она. «Нужна информация!» «Уходи потом!» — одними губами прошептал парень. «Давай сейчас, пожалуйста!» Это вопрос жизни и смерти. Артур скривился и сделал какие-то страшные глаза. и отдам тебе поцелуй. Хочешь? Не люблю ходить в должниках. Да и хочу быть уверена, что ты точно не станешь болтать про меня». Неожиданно для Кати рядом с Артуром появилось еще одно действующее лицо. «Добрый вечер, Кэтрин», — невозмутимо произнес лорд Максимилиан Дарвик окидывая опешившую невесту несчитаемым взглядом. «Чудесная ночь для прогулки, не так ли?» Увидев и услышав того, кого не ожидала встретить, Катя чуть не свалилась с дерева. В последний момент она успела ухватиться за ветку. Та оказалась неожиданно тонкой, но гибкой и крепкой, и выдержала небольшой вес девушки. Парни с испуганными лицами разом дернулись к девушке и оба облегченно выдохнули. Когда увидели, что девушка справилась с ситуацией, устойчиво поставила соскользнувшее было ногу вновь на толстую ветку и крепко держится руками за другие. Да, совершенно замечательная ночь, особенно для прогулок. Такая лунная и звездная. Выпрямляясь, немного бледная от пережитого, но с милой улыбкой отозвалась Катя, а сама подумала. Зачем принесло этого Макса к Карче? Теперь я не смогу узнать, какая у меня магия. Дарвик снова все испортил. «Это ваше любимое дерево для лазанья?» Вежливо поинтересовался жених с невозмутимым видом. Катя не подозревала, что молодой лорд очень испугался, когда по его вине невеста чуть второй раз не ушла за грань. А еще более удивился, когда девушка не потеряла самообладание, чуть не упав с высокого дерева. Еще и шутить в ответ пыталась. Землянка хмуро посмотрела на него. «Вот зараза! И лицо такое невозмутимое, а ведь издевается над ней!» «Да нет, что вы!» — не менее вежливо ответила Катя, бросив осторожный взгляд на смурного и молчаливого Артура. «Я лазаю по многим деревьям нашего поместья, поэтому люблю именно ночью. Оно растет рядом с моей комнатой, очень удобно». Могу лазить туда-сюда, а меня никто не видит. Глаза жениха странно блеснули. Губы вдруг сжались в тонкую строгую линию. Кате показалось, что Макс почему-то разозлился. А Артур же застыл туканом уставившись на нее упрекающим взглядом. Максимилиан Дарвик просто не верил своим глазам и ушам. Значит, никто ее не видит? Еще и по ночам. Никогда в жизни он не был так удивлен, как в этот приезд в поместье Червингов, хотя, вернее, будет сказать, поражен. Макс не хотел верить тому, свидетелем чего стал, но вечерний визит его невесты к его другу, ее слова о поцелуе и подозрительное поведение Артура, словно тот в чем-то виновен, говорили об обратном. «К тому же это дерево находится и рядом с комнатой Артура, к которому вы тоже можете лазить в любое время... Хм, ночи», — ровным тоном проговорил Макс. «И требовать от него поцелуев». Он пристально следил за Кэтрин и заметил, как выражение лица девушки стало обескураженным, а Артур рядом напрягся еще больше. «Макс, это не то, что ты подумал». Наконец сдержанно произнес Арчи, взглядом показывая Кэтрин, чтобы уходила, что Макс заметил и почувствовал закипающий гнев. «Я не требую поцелуев, я...» Катя нахмурилась. «Если бы не недавний разговор с миледи элинор она бы уже не сдержалась и что-нибудь сказала в ответ этакое в своем стиле. Но теперь девушка заставила себя промолчать, поскольку ситуация складывалась хуже некуда» а Макс Дарвик не являлся родственником Кэтрин, который будет защищать ее. Катя вдруг поняла, что подумал о ней и Арчи жених, который никак не станет бывшим. «Вот наглость!» «Намекает на то, что я и Арчи...» «Это из-за моих слов о поцелуе». «Наверное, мне лучше сейчас удалиться». Катя хмуро взглянула на Макса, потом не менее мрачно посмотрела на Артура. «Да, так будет лучше». Сводный брат кивнул с явным облегчением во взгляде. «Зачем же вам уходить, Кэтрин?» С неожиданной улыбкой произнес Макс Дарвик, когда девушка уже повернулась, чтобы идти обратно. «Наоборот. Хотелось бы поговорить с вами, дорогая невеста». На этих словах лорд перегнулся через подоконник и протянул руку. «Я помогу вам залезть». «Нам необходимо прояснить несколько моментов». Катя обернулась с сомнением, посмотрела прямо в глаза жениха. На мгновение девушка зависла, вновь пораженная совершенной красотой Дарвига. «Все-таки этот лорд был потрясающе хорош. Просто глаз не оторвать, которых она и не отрывала, с любопытством рассматривая его. Надо же! И ресницы у него длинные и густые, и нос прямой и совершенный». И везет же ему с таким носом. У нее такого не было ни в том, ни в этом теле. Кате вдруг захотелось ткнуть кончиком пальца в идеальный кончик носа Макса, и она еле подавила это странное желание. «Раньше вы боялись даже глаза на меня поднять», — с упреком пробормотал молодой человек. «А теперь рассматриваете так, как будто...» Он осекся, тоже с интересом уставившись на лицо невесты. Так, словно впервые увидел Кэтрин Мэнсер. Хотя, наверное, так и было. Когда он особо разглядывал ее? В лунном свете личико девушки было нежным и юным. Живые любопытные глаза неожиданно понравились Максу. И почему Кэтрин раньше не поднимала на него взгляда и так открыто не смотрела? Ведь он даже не помнил цвет ее глаз. «Я не съем вас, Кэтрин», — тихо вздохнул Макс Дарвик давайте руку и залезайте нам действительно нужно поговорить катя нерешительно протянула руку сомневаясь необходим ли им сейчас этот разговор а через секунду уже стояла в комнате артура жених оказался сильным и ловким и легко затащил ее наверх дарвик достаточно нехотя выпустил из объятий худенькую легкую фигурку девушки подумав что впервые за много лет вообще прикоснулся к ней Кэтрин оказалась такой хрупкой и нежной,